Глава восемнадцатая Закрывшись в комнате, я быстро набрала номер агентства. «Чистота плюс скорая помощь вашему дому!» Как всегда весело отрапортовала диспетчер Олечка. «Это я, Марина», — сообщила я тоном, который вполне можно было бы назвать антиподом ее восторженно-радостному. «Что-то случилось?» — почувствовала неладная Ольга. «Да, мне потребуется замена». Я постаралась, чтобы голос звучал деловито. И чем быстрее, тем лучше. На этом объекте я работать не смогу по некоторым обстоятельствам. «Сейчас посмотрю, что можно сделать», — отозвалась Ольга, не став больше ни о чем меня расспрашивать. В трубке зазвучала ритмичная музыка, и я в такт ей мысленно повторяла. «Экономка, давай, экономка, найдись. Ничем не могу помочь». Неожиданно вторглась в мой внутренний монолог Оля. «Все наши лучшие специалисты надежно заняты, и в ближайшие три недели...» «А не лучшие?» — с надеждой переспросила я. «Наверняка же есть кто-то из перспективных новичков». «Марин, ты что?» Холод, появившийся в голосе диспетчера, заставил меня поежиться. «Если хочешь, я соединю тебя с директором, но ты сама знаешь, чем это закончится». В лучшем случае тебе дадут отвратительную характеристику, с которой ты потом не сможешь найти нормальное место». Она была права. Такие неожиданные увольнения в нашем агентстве карались сурово. Специалист, позволивший себе вдруг оставить работу, получал статус неблагонадежного. И все, мог прощаться с карьерой. «Там совсем все плохо, да?» С сочувствием спросила Оля. «Хуже не бывает». Я с трудом сдерживала слезы. «Ну, потерпи еще хотя бы две-три недели, а я что-нибудь придумаю. У нас вот Анна Вячеславовна скоро освобождается, и я сразу ее тебе на замену поставлю». «Спасибо», — тихо поблагодарила я и нажала на отбой. Других вариантов у меня не было. Поставить крест на своей карьере я не могла себе позволить. Не для этого я вкалывала несколько лет почти без выходных. «Выходной!» Я буквально подпрыгнула на месте. Действительно, с тех пор, как я начала работать в этом доме, я еще ни разу не брала выходной. Так что имею полное право уехать на пару дней, чтобы привести в порядок мысли и настроиться на самые трудные недели в моей жизни. Собраться удалось быстро. Кирилла Владимировича в доме я не нашла и после небольших раздумий набрала его номер. Услышав запись автоответчика, даже обрадовалась. «Хоть здесь повезло, не надо объясняться лично». Надиктовав коротенькое сообщение о том, что «беру выходной», я отдала распоряжение персоналу, собрала сумку и поспешила к выходу. Два дня пролетели очень быстро. За это время мне удалось немного успокоиться. У себя дома, вдалеке от роскошного особняка, ситуация уже не казалась такой безвыходной. «Да, придется потерпеть». Но, быть может, Алина быстро поймет, что у меня нет никаких отношений с ее мужем и перестанет меня замечать, это было бы прекрасно. В общем, в особняк я входила полной решимости терпеть до последнего. Но едва успела притворить за собой дверь, как услышала знакомый пронзительный голос. «Фу, а чем это тут завоняло? А, так у нас же делегации села Кукуево». «Место, знаменитого своими коровниками и жидкими грязями». Алина сидела на диване в гостиной с журналом в руках и презрительно смотрела на меня поверх глянцевых страничек. Но, похоже, пребывала в хорошем расположении духа. Поэтому только сморщила свой идеальный носик и вновь погрузилась в изучение ярких картинок. Читать в таких изданиях обычно бывает нечего. спокойно мысленно приказала я себе, «это все скоро закончится». Потом расправила плечи и постаралась быстро и тихо проскочить мимо хозяйки дома. «Вообще-то для служанок есть черный вход», донеслось мне в спину, когда я уже была на середине лестницы. «Хотя можешь не запоминать, скоро и он для тебя будет закрыт». Душевное равновесие, на восстановление которого я затратила столько сил, Сразу пошатнулась. «Нет, я этого вынести все-таки не смогу. Мало того, что я не собираюсь выносить подобные отношения. Любому терпению есть предел, и надо сделать все возможное, чтобы положить конец издевательствам». Не заходя в свою комнату, я решительно направилась в кабинет Кирилла Владимировича. На мое счастье, он был именно там. «Вернулись?» Увидев меня на пороге, он заулыбался так, словно увидел хорошего друга». Однако тёплый приём меня не впечатлил. Потому что настоящих друзей не отдают на растерзание злобным мегерам. «Да, и надеюсь, ненадолго», — отчеканила я. «Кирилл Владимирович, я прошу вас, откажитесь от моих услуг. Попросите в агентстве прислать другую экономку. Вы же знаете, что Алина терпеть меня не может, и я всё равно не смогу здесь работать».